Востановлено моё немецкое гражданство. Моя племянница Ирмгард, дочь Иды, прислала мне и моему сыну Витауту со приглашением в Германию. Одно её письмо оказалось достаточно для получения немецкой визы. 12 мая 1990 года, после 45 лет жизни за границей, я снова ступил на немецкую землю. Я встретился с моей племянницей Эрикой Регли Ленц, ныне проживающей Вандерматта в Швейцарии, которая пожелала увидеться со мной. Мы встретились с немецкими властями, желая выяснить вопрос восстановления моего гражданства. Они не сразу поняли, что я не литовец, желающий стать немецким гражданином, а натурализовавшийся немец, чьи документы были потеряны в годы Второй мировой войны. Мне ответили, что для получения гражданства мне придётся какое-то время пожить в лагере для переселенцев. Может быть, даже не один год. Увешанный подарками, я через неделю вернулся в Литву и начал борьбу за восстановление немецкого гражданства. Наконец я получил соответствующее свидетельство, а в 1994 году немецкий паспорт. В 1995 году меня навестила в Вильнюсе депутат Бундестага и секретарь парламента ФРГ Гертруда Демпвольф, чтобы предложить мне помощь. Далее идёт изображение. Встреча Бруно Сюткуса с бывшей медсестрой немецкого Красного Креста Эрикой Регли Ленс на вокзале Дортмунда в 1990 году после полувековой разлуки. Вскоре умерла Тони. Ей было уже далеко за 90. Я до последнего дня заботливо ухаживал за ней. Позднее я снова женился. Мою нынешнюю жену зовут Лидия. Наконец настал день, когда я покинул Литву. Утром 29 января 1997 года я через Гданьск прибыл в Берлин. Через 52 года я наконец оказался в моей родной Германии.